Укрытие, из которого Ковин Вергард наблюдал за событиями на складе, было одним из многих, которые он оборудовал вскоре после прибытия на объект на случай чрезвычайных обстоятельств. На сегодня он выбрал именно его, поскольку оно находилось всего в нескольких шагах от входной двери административного корпуса и меньше, чем в 120 м как от диспетчерской, так и от шлюза внешнего защитного барьера. Эти точки были ключевыми при любом развитии событий. На то, чтобы отвести Денстер в своё убежище, Вергарду понадобилось гораздо больше времени, чем им обоим хотелось бы. Зато этот заранее продуманный Вергардом путь почти полностью пролегал через сооружения, защищённые от инопланетного посетителя местными энергетическими полями. И вот уже Денстер, облачённый в громоздкий антигравитационный костюм, Сидела в этой крошечной комнатушке спиной к своему товарищу. Перед ней на стеллажной полке стоял передатчик автокодирования. Её пальцы старательно и аккуратно накладывали другие приспособления, принесённые из Хишкановского кабинета, сводя их в единую систему. Она не сводила глаз с проекционного поля над передатчиком. Случайные световые вспыхи и рябь Меркавшие по полю были всего лишь ничего не значившими атмосферными помехами. Но краем глаза она замечала и проблески иного рода. Они-то как раз и являлись очень значимыми. Такие световые импульсы она отслеживала с помощью детектора, фильтрующего частоты. Это было необходимо, чтобы установить параметры, благодаря которым их можно было закрепить. на проекционном поле для дальнейшего визуального просмотра и анализа. Этот процесс являлся для девушки почти автоматическим. Её руки просто производили заученные движения. А вот мысли её были заняты со всеми ныными проблемами. Даинстер обдумывала свойства и возможности гигантского огненного пришельца. Может быть, ещё более кошмарные, нежели он успел продемонстрировать. Что люди знали о нём, и что он знал о них? Это живое, смертоносное энергетическое тело или нечто подобное ему не могло изготовить сигнальное устройство само. И даже если оно действует не по собственному почину, если в преисподней у него имеются хозяева, всё равно этот локатор не его рук дело. Независимо от происхождения, несмотря на свою более чем столетнюю давность, устройство до сих пор находилось в рабочем состоянии. Для определения места нахождения, для обеспечения возможности целенаправленного действия в условиях полевого облака, оно просто незаменимо. Следовательно, для существа, обитающего в преисподней, его ценность должна быть колоссальной. Но кто бы ни пользовался этим устройством, ему не доставало способности обеспечить даже его ремонт. В ещё меньшей степени он был способен заменить его в случае пропажи. И хозяин этого локатора должен быть смертельно напуган тем, что человечество откроет секреты его технологии и сможет встретиться с ним в приисподний на равных. Итак, Загадочное существо пересекло неимоверные бездны космоса, чтобы добраться до Мицмяли и добиться возврата своего локаторного устройства. Вольхам, привыкший успешно справляться с противником в человеческом обличии, до сих пор надеялся на свою изобретательность. Он считал её пригодной для того, чтобы управиться с эмиссаром из Преисподней. А вот для Денстер иметь дело с огненным призраком означало примерно то же самое, что и иметь дело с полноценным военным кораблём. Объект явно был сложен. Он не был просто элементарной силой, управляемой ограниченным умом робота. Во всяком случае, он продемонстрировал, что в состоянии использовать свою энергию для дублирования знаковой системы общения, применяемой людьми. Вспышк одной из его форм в проекционном поле детектора наводил на мысль, что он способен на гораздо большее. И вполне возможно, он пришёл сюда не один. За пределами барьера его могут ожидать идентичные организмы, которые пока не обнаружены, и с которыми он поддерживает постоянную связь. Перед лицом таких факторов, как уже установленных, так и вполне вероятных, решимость Вольхема запудрить мозги инопланетному монстру выглядела чистым безумием. Дейнстер с Вергардом смогли бы, в принципе, убедить остальных контрабандистов в необходимости вызова помощи извне. Однако общая система связи после побега Дейнстер из кабинета Хишкана оказалась полностью отключенной. Очевидно, по приказу Волхэма. С помощью шпионских приспособлений агенты Кифф выяснили, что Волхэм координирует действия своей команды Используя персональные переговорные устройства, они узнали, что в главном здании воздвигается дополнительный защитный экран, проходящий через середину этого строения и соединённый с уже существующими местными силовыми полями. Будучи завершённой, эта система энергетических барьеров должна будет превратить одну половину здания в подобие мышеловки, открытой с одного конца. Люди и артефакты с преисподние будут находиться в другой половине. Когда огненное чудовище пролезет в мышеловку, пытаясь добраться до желенной добычи, наблюдатели в диспетчерской захлопнут барьер. Монстр будет благополучно заперт внутри местных экранов, если, конечно, они окажутся для него непроходимыми. Расчёты Волхома полностью строились на данном гипотетическом предположении. Пока не случилось ничего такого, чтобы его опровергло. Инопланетная тварь до сих пор шныряла по складу. Вергард сидел перед своей камерой, по которой он следил за всеми событиями этого дня. Каждые 1-2 минуты сообщало о появлении визитёра из преисподней то там, то сям. В перемещениях по территории склада всё больше усиливался элемент целесообразности. Один разок монстр прошёлся вдоль здания, где прятались Дайнстерсвергардом, сделав при этом коротенькую остановку. Три раза он обнаруживался неподалёку от диспетчерского узла и три раза у здания административного корпуса. Казалось, что его интерес был сосредоточен в этих двух местах. Дайнстерсвергардом могли только сидеть и ждать, пока этот огненный организм не завершит своё быстрое и непредсказуемая рысканье в поисках добычи. Вергарт уже вознамерился было прошмыгнуть к шлюзу для персонала, когда голову Деннстер посетила некая задумка. Газовый заряд временно парализовал бы всех людей на складе, а главный барьер тогда на некоторое время открылся бы. Этого времени хватило бы вполне на то, чтобы пропустить наружу подготовленный и зашифрованный агентами сигнал бедствия. После этого их основной заботой стало бы постараться остаться в живых до прихода подкрепления. Их головы резко повернулись к передатчику на полке перед Денстер. Он подал трескучий сигнал выхода на связь. Денстер поднялась со стула, защёлкнула шлем своего антирадиационного костюма, загребла в кучку на полке остальные приборы и быстренько рассовала их по карманам костюма. Потом она взяла свой НССР. Где это находится? Мне это нужно. Прошелестело из передатчика. Насколько установлен радиус приёма? Всё ещё на 30 м? Спросил Вергард встревоженно. Да, отозвалась Денстер. На этом расстоянии вообще нет ничего и никого. Она внимательно посмотрела на коллегу. Он был облачён с головы до пят в антирадиационный костюм. Рядом с ним на стуле лежал маленький лучевой карабин высокой мощности. Вергард не спускал глаз с камеры обзора. Сейчас она показывала только территорию в непосредственной близости от здания. Денстер промолчала. Передатчик продолжал шелестеть традиционный набор. Его не было видно, но он был рядом. И он находился очень близко, в пределах 30 м от передатчика, от их убежища, от них самих. И теперь он остановился на более длительное время, чем в тот раз, когда впервые проползал мимо их здания. У кого это? Где это находится? Она не смогла справиться с чувством страха. Спина похолодела, по коже побежали мурашки. Если бы он каким-то образом смог учуять то, что у неё было спрятано в НССА, он непременно потребовал бы это. Раньше она думала, что он не способен проникнуть сквозь оболочку НССА. Это было не под силу ни одному из известных ей шпионских устройств. Спрятанный Дейнстер яйцеобразный прибор размером с её кулак являлся ядром, сердцевиной артефактов Преисподней, его чёрным ящиком. По идее, эта часть должна содержать все принципиальные ключи к дальности действия и проникающей способности его сигналов. Без этой части остальное содержимое этого большого как валун прибора стало теперь совершенно бесполезно. как для Волхема, так и для инопланетянина. Агенты ждали, не сводя глаз с экрана монитора, готовые в любой момент сорваться с места. Позади них находилась незапертая дверь. Она была приготовлена на случай, если здание подвергнется нападению, и это существо окажется способным пробиться сквозь энергетический заслон. Добраться до лифта от двери было делом нескольких секунд. Спустившись двумя этажами ниже, они оказались бы в системе подземных тоннелей, где их ожидала транспортная капсула. В случае погони они стали бы перемещаться по вешкам, заранее отмеченным вергардом, от барьера к барьеру, чтобы те замедлили преследователя. Оторвавшись от погони, они в итоге добрались бы до восточного участка склада, известного как Цитадель. Здесь старинные защитные экраны образовали густое переплетение наподобие пчелиных сот, такое плотное, что за ним можно было отсиживаться часами даже при самых упорных атаках. Но здесь стоился и серьёзный минус: Бегство лишало их возможности воспользоваться диспетчерским участком. Шейлист, доносившийся из передатчика, внезапно смолк. Несколько мгновений они оба сидели, не шевелясь. Потом с явным облегчением Вергард произнёс: "Кажется, убрался прочь". Он переключил монитор на другой режим. На экране разом появилось с полдюжины помещений склада. Видимых из различных ракурсов. Вот он. В поле зрения у дальней стены здания диспетчерской появился пурпурный огонь. Он тёк по одной из улиц склада, растянувшись на полсотни метров. Будто неведомый морской зверь огромных размеров плыл по экрану, выставив спину над поверхностью воды. Вот он опять скрылся из виду. Немного поколебавшись, Деннстар вынула из кармана детектор фильтрующие частоты. Положила его на полку у стены и нажала кнопку. Над маленьким прибором сразу же появилось проекционное поле в половину своей яркости. Вергард, бегая глазами по экрану монитора, промолвил: "Он и сейчас может добраться до нас за считанные секунды. Не очень-то увлекайся всякими своими штучками". "Ладно, не буду". Дайнстер высвободил голову из массивного шлема. Откинула его за спину. Её пальцы скользнули по детектору, коснулись крошечного рычажка настройки, стали его поворачивать мелкими оборотами и замерли. Перед её глазами возникла та самая визуальная проекция, которую она искала. Проектор представил взгляду плеяду мерцающих и изменяющих крошечных искр и линий света. Они то появлялись, то исчезали. Картина напоминала смешанную коммуникационную систему какого-нибудь мегаполиса. Дейнстер облизала губы и задержала дыхание. Потом осторожно поколдовала над рычажками и клавишами приборчика, переводя их в исходное положение. Когда она убрала руку, Вергард тихо поинтересовался: "Что это? Это внешняя коммуникационная система нашего гостя? Это Дай мне подумать. Вергард, что он сейчас делает? Он рядом с диспетчерской. Вергард подождал, пока Дейнстер закончит возиться с детектором. Похоже, она напала на какой-то след, а он не хотел её отвлекать. И добавил: "Судя по его поведению, да, так и есть. Он явно готовится просочиться сквозь тамошний барьер. Экран монитора показывал призрачный красноватый блеск защитного барьера диспетчерской, который активизировался у передней сплошной стены здания. Два темно-розовых пылающих пятна, примерно с метр в поперечнике, обозначали места, где инопланетянин вошел в прямой контакт с энергией заслона. Дейнстер подумала, что энергетическое взаимодействие пришлось ему совсем не по вкусу. Хотя при каждой попытке он удерживал контакт в течение нескольких секунд, очевидно, проверяя прочность барьера. Девушка мельком взглянула на экран монитора и вновь обратила своё внимание на роящиеся световые узоры проекционного поля. За реакцией существа лучше всего было следить по ним. Когда огненный призрак касался барьера, среди узоров появлялись тёмные пятна. Они расширялись по мере усиления контакта с барьером, затем пропадали. Стоило только существу отступить. Конечно, оно испытывало некоторые потрясения, но совсем не продолжительные. У Денстер перехватило дыхание. На этот раз она здорово перепугалась. Местные барьеры хоть и наносили ущерб этому существу, но были не в состоянии его удержать. Настройся оно решительно на преодоление энергетических полей. Возможно, люди в диспетчерской пока этого и не осознали. Она не хотела даже думать о последствиях. Услышав краткое восклицание Вергарда, девушка снова взглянула на экран. «Вот оно, началось», — подумала она. Существо медленно выползало из-под поверхности улицы перед зданием диспетчерской в нескольких метрах от стены. Когда она еще только проверяла барьер, то всего лишь исторгнула из себя щупальца с ярко пылающим кончиком и дотянулась до здания. Теперь же оно предстало взору в виде могучей фосфорицирующей колонны 7-метрового диаметра. Колонна расширялась кверху. Её вершина стала клониться вперёд, словно гигантская приливная океанская волна, с пенившимся гребнем. Вот гребень дотянулся до стены, и колонна, содрогаясь, стала просачиваться сквозь армированный бетон. Вокруг колонны красным заревом пылало силовое поле, то и дело ослепительно вспыхивая пурпурным сиянием. Но колоссальная масса колонны продолжала неумолимо проникать через барьер. А среди мириад крошечных огоньков, которые искрясь плясали на проекционном поле, Дэннстер отметила внезапное появление продолговатых теней. Они проскальзывали по полю раз за разом, становясь всё темнее и обширнее. Затем они стали постепенно светлеть и наконец исчезли совсем. Когда Денстер снова взглянул на экран монитора, защитный барьер всё ещё пылал, бурно и нистово, но улица была пуста, инопланетянин скрылся в здании диспетчерской. Это существо не единое целое, промолвила Денстер. Возможно, это конгломерация, состоящая из миллиардов отдельных ячеек. Они напоминают город, бурлящий деловой жизнью. ле армию на марше. Организация. Система. При прохождении барьера его силовое поле без сомнения нанесло конгломерату ущерб, но он потерял максимум полпроцента своих структурных единиц. Вергард взглянул сначала на проекционное поле, потом на Денстер. Никто из находившихся в здании диспетчерской не имел доступа к антирадиационным костюмам. Паде тоже лон. Значит, в тот самый момент, когда эта штуковина до них добралась, они все погибли. Если она способна проходить через местные заслоны, как ты говоришь, без особого вреда для себя, то почему она тогда до сих пор не вылезает оттуда? Она там находится уже больше 5 минут. Не сводя глаз с узора на проекционном поле, Денстер произнесла: может она получила дополнительные ещё какие-то повреждения? Я точно не знаю. Что ты имеешь в виду? Кивком Динстер указала на проекционное поле. Это трудно описать словами, но во внешнем виде нашего гостя явно произошли некоторые изменения, и они становятся всё более отчётливыми. Я не вполне понимаю, что это означает. Вергард мельком взглянул на поле и пожал плечами. Поверю тебе на слово. Для меня все это темный лес. Лично я не вижу никаких изменений. Дейнстер ощущала неуверенность. Она почти интуитивно почувствовала важность показаний своего прибора, который четко демонстрировал, что во взаимодействии многомиллионных сигналов что-то неуловимо меняется, хотя их узор и казался неизменным. Вдруг она прервала молчание. У этой твари, вне всякого сомнения, есть управляющий центр, иначе она не смогла бы действовать подобным образом. До прохождения силового поля каждая ее часть была сориентирована на этот центр. Для нее, как для единого целого, существовал некий единый ритм. Это очень хорошо просматривалось. А теперь какой-то участок не совпадает по фазе с общим ритмом. Что из этого следует? Денстер покачала головой. Пока не могу сказать. Ну если потрясение, полученное нашим гостем от барьера частично подорвало внутреннюю систему коммуникации, то, говоря простым языком, сейчас он, вероятно, частично парализован. Это как минимум какой-то процент его структурных единиц, скажем, около 10% Сейчас уже не связан с его центральной частью, следовательно, больше не согласован с остальными. Конечно, полностью рассчитывать на его выход из строя нельзя, но этим, пожалуй, можно объяснить, почему он до сих пор не появляется. Оба помолчали. Потом Вергард произнес. Раз он сейчас потерял способность двигаться, то значит убил всех в здании диспетчерской еще до того, как это потрясение пробрало его насквозь. иначе Волхом хоть каким-то образом до да проявил бы себя. Денн Старк внула. Режим внутренней связи на экране монитора был выключен, однако система так и не заработала. И что бы не предпринимали Волхом и его группа в административном корпусе, это нельзя было выяснить даже с помощью шпионских устройств, понатыканных там Деннстера. Но космический челнок не покинул здание. Значит, контрабандисты находились там до сих пор. Если бы Волхаму стало известно, что существо из Преисподни больше не представляет для него опасности, то каждый оставшийся в живых член шайки уже прочёсывал бы склад в поисках Вергарда и Денстер. Раз этого не происходило, значит, Волхам не получил такой информации из диспетчерской. В любом случае, люди, находившиеся там, гибли сразу, как только инопланетянин просочился сквозь барьер. Внезапно Денстерс затаила дыхание и проронила: "Вергард, мне кажется, он пытается выйти оттуда". "Вижу, барьер замегал", подтвердил её слова Вергард, наблюдая за экраном монитора и секунду спустя воскликнул. "А теперь включился полностью. Кажется, ты права". Понаблюдай за следами повреждений. Если наш гость ещё не совсем инвалид и заподозрит, что здесь кто-то находится, он может наброситься на наше здание. Что-то его не видно. Наверное, пробирается под землёй. Не отрывая взгляда от проекционного поля, Денстер рывком надвинул шлем. Узор, состоящий из множества мигающих светлых точек, вновь пересекла отталкивающая темнота. Теперь, судя по этой темноте, которая становится всё более интенсивной, Дайнстер могла оценить темп продвижения существа через барьер. Все признаки пролеча, если они и были, теперь отсутствовали напрочь. Его прохождение через заслон изнутри диспетчерской было гораздо более быстрым по сравнению с проникновением внутрь. Через несколько секунд темнота прекратила распространяться по проекционному полю. и стала блёкнуть. Поздравляю, он выбрался наружу, заявила Денстер. Издаётся мне без особых потерь. Тем не менее, его до сих пор нигде не видно, добавил Вергард. Будь готова к уходу. Но Анебеставо была уже на ногах. Передатчик на полке молчал, но на этот раз существо могло и не объявлять о своём приближении. ибо Дейнстер то и дело поглядывала на проекционное поле. Опять барьер испытал незначительные повреждения, но она не могла различить ощутимых дальнейших изменений. Суровая реальность заключалась в том, что для существа теперь практически не существовало ограничений в количестве таких проходов. Если бы оно решилось на прохождение всех барьеров, то в принципе могло это осуществить. Но что-то связанное с узором продолжало будоражить ум девушки. Но что именно? Прошла минута, показания проекционного поля оставались неизменны. Потом истекла ещё одна минута. Теперь, сказала себе Денстер, было не похоже, чтобы внимание существа привлекло здание, в котором находились они с Вергардом. Барьер продолжал оставаться спокойным. Существо не выказывало никаких признаков своего существования. Возможно, оно не было уверено, что в здании прячутся люди. Скорее всего, пришелец попадался на какой-то другой участок склада. Почти одновременно с этой мыслью Дэн Старр увидел, как рука Вергарда легла на пульт управления монитором. Окружающая их местность сменилась на экране комбинацией картинок, транслируемых с разных участков склада. На этих картинках всё было спокойно. Ни одно из защитных полей вокруг зданий, которые показывал монитор, не казалось возмущённым. Да и весь огромный склад казался пустынным и спокойным. "Здаётся мне, заметил в задумчивости Вергард, что сейчас он опять ошивается возле административного корпуса". Он отступил на шаг назад от экрана, не сводя с него глаз. И принялся разглядывать антирадиационный костюм. Что ты делаешь? спросила Денстер. Вергард посмотрел на свою напарницу. Вылезаю из костюма. Для чего подобные наряды совершенно не предназначены? Так это для быстрого бега. Через минуту другую мне, возможно, предстоит совершить самый стремительный кросс за всю свою карьеру. Какой ещё кросс? Ты же не — Следующий шаг, который намерен предпринять наш инопланетянин, — пояснил Вергард, — будет однозначно касаться Уолхамской братвы. Но какую бы активность он ни начал проявлять, как только мы это заметим, я тут же стартую до диспетчерской. — Может, нам предоставляется последний шанс позвать на помощь парней извне, и я не хочу, чтобы в решающие моменты Меня тормозили 10 кг антирадиационного прекида. День стар тяжело сглотнуло. А ведь Корин прав. И всё же она чувствовала что-то такое. Нет, не надо. Не ходи туда, отрывисто бросила она, удивившись собственным словам. Он оглянулся в замешательстве. Не ходить туда? Что ты Да ты посмотри, что делается, а? Его глаза снова были прикованы к экрану монитора. Какое-то время Дэйн Стар не могла разобрать, что он там увидел. Потом, когда картинка плавно сменилась другой, она всё поняла. Космический челнок Волхома выскочил из-под перекрытия административного корпуса, резко свернул направо и не сбавляя скорости, помчался по широкой улице. в восточном направлении. Ниночек, как ребята улепётывают в цитадель, прокомментировал Вергард. Он принялся нажимать кнопки пульта, сменяя картинки участков, чтобы не упустить челнок. Они ведь запросто могут, но нет. Наш друг тут как тут, между двумя комплексами по Гаузов на высоте полутора десятков метров. стремительно пронеслось огромное огненное тело, плоское и длинное, и скрылось за постройками одного из них. «Слишком быстро для людей», — покачал головой Вергард. «Он знает, куда они направляются и отрезает путь. Может, пушки челнока его удержат? Следи за происходящим, а я пошел». «Нет, я...» И тут к Дейнстер наконец пришло полное осознание того, о чём раньше она только смутно догадывалась. Она уставилась на Вергарда, вся объятая страхом. "Это западня", ровным голосом вымолвила она. "Ну, конечно. Какая западня? О чём ты говоришь?" "Здание диспетчерской. Ты что не видишь?" Кивком головы она указала на проекционное поле. Помнишь, я сказала, что часть этой твари способна отцепиться от главного тела? Когда оно появилось из за барьера, эта часть не выказывала никаких последствий от шока. Я это видела, совершенно отчётливо, но не могла понять почему. Так вот, эта часть просто-напросто вообще не выходила из за барьера. Она до сих пор там в Вергард, в здании диспетчерской, ждёт появления кого-нибудь из нас. В общем, Теперь их двое. Динстер видела, как лицо Вергарда постепенно проясняется пониманием того, о чём она говорила. Челнок перекупщиков был пойман не более, чем через минуту. На пути к цитадели он обнаружил неприятеля и повернул назад. Когда космический пришелец погнался за ним, крохотные вспышки ослепительного белого света показали, что энергетические пушки челнока приведены в действие. Огненное тело дёрнулось в бок, замерло, и челнок развернулся снова, роззя преследователя прямой наводкой из всех орудий. В первое мгновение показалось, что это удачный манёвр. Гигантская тварь быстро убралась с пути челнока, перескочила через крышу соседнего здания и скрылась из виду. Челнок ринулся по направлению к цитадели. А на следующем повороте за угол его поймала петля пурпурного сияния, протащила за собой и швырнула на фасад здания. Но огненный исполин не остановился на этом, остёк вниз и опять шарахнул челноком по зданию и только после этого накрыл собой корабль. Несколько секунд вокруг поглощённого летательного аппарата Вибрировало интенсивное свечение. Потом с густак сияния поднялся в воздух и двинулся прочь. Челнока долго не было видно. Наконец, огненное тело раскрылось в нескольких сотнях метров от этого места, и растерзанная машина упала на поверхность склада. Входной люк был наполовину разломан и свёрнут на сторону. Было совершенно ясно, что у Волхама с его подельщиками внутри больше не было. Денстер, наблюдавший за этой сценой с каким-то болезненным восхищением, показалось, что огромный хищник схватил некую ядовитую тварь, облачённую в толстую скорлупу, обезвредил её, взломал панцирь, чтобы извлечь содержимое, и отбросил прочь пустую раковину. Инопланетянин повернул на запад к центральному участку склада, намереваясь очевидно вернуться к административному корпусу. Однако вскоре опустился на землю, просочился сквозь покрытие и пропал. Прошло несколько минут. Огненный призрак не появлялся. Вновь экран монитора показывал спокойные, безжизненные участки склада. Может, он поджидает ещё кого-нибудь, чтобы внезапно напасть из укрытия? Внезапно произнёс Вергард. Однако напрашивается вывод, что он должен в первую очередь прорваться в главный корпус, чтобы заполучить своё устройство. Должно быть, Волхам оставил артефакт там. Эта тварь не стала бы так вольтузить челнок, будь она уверена, что в нём находится её игрушка. Денстер промолчала. У обоих нервы были на пределе, и Вергард просто мыслил вслух. Они не могли объяснить поведение существа. Но оно до сих пор действовало осмысленно. Значит, и в его исчезновении имелся какой-то смысл. Всё, что агенты могли сделать в настоящее время это ждать, будучи наготове в случае приближения противника, откуда бы он ни возник. Денстер стягил с себя антирадиационный костюм. Вергард сделал это ещё раньше. Возможно, благодаря защитным костюмам люди в челноке и получили дополнительную секунду другой жизни. Но перед лицом столь ошеломляющего могущественного существа наличие на теле костюма явно не имело значения. Кроме того, эти костюмы и сами по себе были достаточно громоздкие и неудобные, что серьёзно умаляло их преимущество в других отношениях. Если бы существовали признаки того, что второе энергетическое тело, то что меньше по размеру, покинуло здание диспетчерской, Вергарду имело смысл осуществить попытку марш-броска туда. Каких признаков, однако, не наблюдалось. По сути, не было заметно никаких признаков активности. Наконец, примерно через 10 минут после того, как оно исчезло, Большое космическое существо снова дало о себе знать. Оно медленно выползало из-под земли на площади перед опустевшим административным корпусом. Виргард с Дейнстер имели возможность видеть на экране, как оно осторожно подползло к зданию и забралось внутрь. И при этом не вспыхнуло никаких защитных силовых полей. Когда огненный призрак исчез, Дейнстер и Вергард обменялись восторженными взглядами. Вергард быстро сказал, «Уолхэм, должно быть, отключил барьеры перед тем, как уйти через местный шлюз, чтобы этот монстр смог забрать свое устройство». «И позволил им уйти?» — с сомнением спросила Дейнстер. Такой вариант, в принципе, обсуждался Уолхэмом и его командой до того, как девушка сбежала от них. Но она не была уверена, что Матёрый контрабандист откажется от своей заветной цели даже под таким невероятным давлением. Их полёт на челнаке, возможно, частично был задуман как манёвр, уводящий охотника от добычи. В противном случае нахмурился Вергард и пожевал губу. "Слушай, а было ли что-то такое в узоре на проекционном поле?" что показывало бы повторное расщепление этой жуткой твари. Денстар покачала головой. Нет. Но если ты думаешь, что оно отделило от себя достаточно малый кусок, чтобы он проник в шлюз для персонала и отключил защиту окружающего здания, именно так я и думаю. Денстар пожала плечами. Я бы не стала это утверждать, Вергард. Я ведь всё время наблюдала за проекционным полем. Правда, я могла не заметить, если изменения и были-то очень незначительные. Возможно, ты и прав. Он немного помолчал. Ну что ж, сказал он наконец. Теперь у него есть то, зачем он пришёл. Посмотрим, что он намерен делать дальше. Он испытующе взглянул на напарницу и не меняя тона добавил: У него случайно оказалось не докомплект, не так ли? Брови Денстер взметнулись ввысь. Как ты догадался? Вергард усмехнулся. Разве мы с тобой первый год знакомы? Ты носишься со своим нососером, как курица с яйцом, будто в нём скрывается, по крайней мере, бриллиант Кахинор. Да, согласилась Денстер. У меня в нососере некая деталька. Её изъятие из артефакта делает его абсолютно неработоспособным. И когда существа, явившиеся из преисподней, обнаружат, что она отсутствует, они не смогут заменить её. На редкость удачная подлянка, одобрительно сказал Вергард. Он взглянул на НССР. Предположен нам удастся выбраться из этой заварухи живыми. Насколько полезной может оказаться эта деталь? Невероятно полезной. Если попадёт к людям, которые по-настоящему разбираются в такого рода устройствах, насколько мне удалось выяснить, в ней должен заключаться основополагающий принцип навигационной системы приисподней Вергартке Внул. В таком случае будем беречь её как зенницу ока. Во всяком случае, по мири сил. Разумеется, я не исключаю такой возможности, что нам придётся её уничтожить. Ты только представь себе, что наш друг заметил отсутствие этой детальки. Это могло бы случиться, если у него появится возможность проверить всё устройство целиком, сказала Денстер. Но если артефакт был смонтирован и опломбирован заново, то невозможно ничего обнаружить. Ага, вот и выход нашего гостя. Они смотрели, как существо выходит из главного здания. Оно вытекло из посадочной площадки у шлюза и быстро развернулось через центральную площадь в западном направлении. Возможно, оно несло в себе артефакт, как в своё время чилнок Волхома. Дэйнстер понимала, что он имеет в виду. Существовое из преисподней могло решить, что достигло желаемого, вернув себе сигнальное устройство. И теперь просто напросто ретировалось. Девушку почти лихорадило в надежде на этот вариант. Хотя она и убеждала себя в том, что более вероятным является другое. Эта тварь не намеревалась оставлять в живых никого из тех, кто стал свидетелем её появления на складе. Денстер, в который раз подняла глаза на узоры проекционного поля. В них не просматривалось заметных изменений. Однако всякий раз, когда она рассматривала проекционное поле, у неё появлялось чувство неудовлетворённости, ощущение того, что в них не хватает какого-то скрытого от неё значения. "Я не вижу всего того, что в них есть", подумала она, устало встряхнув головой. Слишком многое случилось за эти часы. Сейчас её мысли казались заторможенными, поэтому она с трудом расслышала слова Вергарда. Оно остановилось. Огненный призрак подобрался к границе между участками, затаился, потом вдруг изменил курс следования, повернув направо. Быстро миновав три однотипных здания с плоскими крышами, существо остановилось перед четвёртым. Зондирующее огненное щупальце прикоснулось к его стене, и защитные барьеры мгновенно перешли в действие. Дальше всё шло по уже известному сценарию. Существо убрало щупальце и не трогалось с места, оставаясь наполовину погружённым в уличное покрытие. Активированное его близостью защитное поле продолжало ярко сверкать в течение одной или двух минут, затем успокоилось и пропало. Существо продвинулось вперёд так, что 2/3 его тела оказались внутри здания. Всего лишь несколько секунд спустя Оно отступило назад и свернуло в сторону. «Оно там кого-то поймало», — констатировал Вергард. «Больше ему нечего было там делать. Как оно узнало, что какие-то бедолаги спрятались именно на этом участке?» На его последних словах резко прострекотал сигнал Интеркома на экране монитора. Дейнстер и Вергард уставились на него, затем взглянули друг на друга. «Оно». Никто из них не сделал попытки дотянуться до клавиши связь. Интерком вновь зазвонил. На этот раз он Дребис жал целую минуту с короткими перерывами, прежде чем умолкнуть. Так вот, значит, как оно узнало, упавшим голосом произнёс Вергард. Потом пожал плечами. Ну что ж, если оно или его часть справляется с барьерными шелузами на раз, и генерирует кодированные импульсы, то оно запросто может рассечь и систему внутренней связи, и способ обращения с интеркомом. Неплохой способ засечь оставшихся в живых. Если мы не станем отвечать... — В любом случае оставаться здесь нельзя, — сказала Дейнстер, хмуро взглянув на проекционное поле. Она произнесла это в какой-то странной... бесцветной и отчуждённой манере. Это точно. Оно пожрёт здесь всех перед тем, как отправиться домой. Теперь, по-видимому, оно сможет вырубать любой местный барьер, который не управляется напрямую из здания диспетчерской. Скорее оно это поймёт, если уже не поняло. Вергард взяла в руки энергетический карабин. Хватай самое необходимое и делай ноги. Я придумал кое-что получше, чем пробовать прорваться в цитадель, чтобы играть там в прятки с нашим гостем. С такими номерами, которые он навострился отмачивать, мы здесь долго не протянем. Он всмотрелся в лицо девушки и произнёс отрывисто: "Дейнстер". Та посмотрела на него смущённо, приоткрыв рот. "Да? Я?" "Раснись, девочка". В голосе Вергарда прозвучали нетерпеливые нотки. Я думаю, мы сможем проскочить на участок, который наш друг только что зачистил. Если мы оставим барьер выключенным, велика вероятность, что он не станет снова проверять это здание. Хватит нам здесь околачиваться. Нет, покачала головой девушка и повернулась к приборам на полке. Тебе придётся доставить меня в наш штаб Вергард и немедленно. Отсюда? Но это невозможно. На пути туда есть отрезки в общей сложности более 300 м, где мы ощутимся на открытом месте без намёка на малейшее укрытие. Можно было бы выбрать и более занимательный способ самоубийства. Мы Твергард вдруг запнулся и внимательно посмотрел на неё. Ты что, небось придумала что-нибудь? А это сработает? Может и сработает, если доберёмся туда. Ковин выругался и заморгал в мрачном раздумье. Хорошо, согласился он наконец. Надеюсь, я смогу это провернуть. А ты по пути или на месте расскажешь, что задумала? Сделаем небольшой кружок. Есть тут кое-какие зацепки, которые могут занять нашего приятеля хотя бы на некоторое время. Это даст нам выигрыш во времени минут на 20-30. Ей едва поспевая за Вергардом по узкому тёмному проходу, Даин стар чувствовала, что её не оставляют какие-то смутные предчувствия. Вергард продолжал двигаться вперёд быстрым размеренным шагом. Чтобы не отстать от напарника ей то и дело приходилось переходить на бег трусцой. Когда она начинала бежать, Вергард тут же замедлял ход, чтобы она могла немного передохнуть. Это было вполне разумно, поскольку им предстояло достаточно беготни. Но оставаться разумной было не так легко. Ноги девушки хотели бежать. «Мы здесь были абсолютно слепы», — подумала она. От осознания этого факта возникало чувство испуганной беспомощности. За последние минуты оно достигло такой силы, что стало почти невыносимым. Да инстер не могла использовать свои инструменты, а местные барьеры на этом участке были отключены. Так что агенты оказались лишены даже этой частичной защиты. Как и предполагал Вергард, инопланетянин обнаружил, что силовые поля могут управляться из центральной диспетчерской. Теперь склад для него был открыт. Кроме тех участков, где люди нашли убежище и где они поставили защитные барьеры, подместный контроль. Такие места, конечно, он обязательно проверит. И агенты могли случайно столкнуться с ним в любой момент, причём без всякого предупреждения. Вопрос: доберутся ли они до своего штаба? стал вопросом везения или невезения. И Денстер, привыкшая всегда ко всему готовиться заранее, прежде чем что-то сделать, строить планы, внезапно для себя обнаружила что не способна принять такое условие. Идущий впереди Вергард остановился. Остановилась и девушка, наблюдая, как он осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу. Потом он обернулся, сбросил с плеча энергетический карабин, взял его на изготовку, поманил Дейнстер. Она проследовала за ним. Оказалось, что агенты выбрались на одну из боковых улиц склада. Она простиралась в обе стороны между нетронутыми фасадами зданий. Высоко над головой чёрной мрачной аркой прогнулся купол главного энергетического барьера. Они стремительно метнулись через улицу. Пробежав вдоль почти всего фасада здания на противоположной стороне, они обнаружили ещё одну дверь, проникнув через которую, очутились в сравнительно широком проходе. Секунду спустя их окутал Абсолютный мрак. Вергард достал фонарь и тихо произнёс: Смотри под ноги. Этот участок был официально законсервирован 50 лет назад, и с тех пор никем не обследовался. Он быстро, но осторожно двинулся вперёд в свете от подноги. Прошло примерно 5 минут с тех пор, как они покинули прежнее убежище. Дейнстер не знала, в какой части склада ощутилась Однако Вергард рассказал ей про это здание. Оно было частью старой крепости, которую легче было законсервировать, чем снести. Это был аварийный узел, место, из которого управлялись защитные барьеры комплексов, окружающих это здание. Если оборудование до сих пор находилось в рабочем состоянии, то Вергард сможет включить эти барьеры. Когда примерно десятая часть склада вновь будет защищена, невзирая на управление из диспетчерской. Это привлечёт к этой зоне внимание существа, а агенты двинутся дальше. Их запасное убежище находилось в здании, расположенном на значительном расстоянии отсюда. Изредка поглядывая по сторонам, Дэннстер следовала за пятном света, которое плясало впереди. Пол местами прогнил, повсюду валялся непонятного происхождения хлам. Воздух был спёртым и затхлым. Они с Вергардом, возможно, были первыми, кто за последние полстолетия вошёл в это здание. Они завернули за угол и подошли к тёмному дверному проёму. "Тебе лучше подождать здесь", сказал Вергард. "Там внутри нагромождение механизмов, Некоторые из которых сломаны. Мне придётся перелезать через них, карабкаться по станинам. Если система барьеров действует, и я запущу её через 3 или 4 минуты. Он юркнул в дверной проём. Дейнстер смотрела, как подрагивает, удаляясь среди скопления старинных машин, свет от фонаря. Когда же напарник внезапно завернул за угол, она потеряла его из виду. Теперь её окружала полная темнота. Она ощупала зажигалку в кармане, но не стала вынимать, нечего взвинчивать бурлящий поток дурных предчувствий, всматриваясь в подозрительные тени. К тому же, темнота не была её врагом. Через минуту или две она расслышала в отдалении последовательность металлических звуков. Вскоре они прекратились. И немного погодя вернулся Вергард. Он тяжело дышал, и его перепачканное машинной смазкой лицо было покрыто потом. Насколько я понял, барьеры включены, коротко сказал он. Теперь надо быстрее выбираться из этих мест.